Глава 28 Селена направила Кей на белый бойцовский шар. Кей бесшумно двигался между ее пальцами. Найдя более удобное положение для правой руки, Селена слегка наклонилась и ударила по шару. Тот непонятным образом вывернулся из-под кия откатившись влево. Пробормотав ругательство, Селена сделала новую попытку. На этот раз Кей ударил по белому шагу. Шар, словно щенок, которого огрели плеткой, завертелся по резному сукну. И ткнулся в ближайший цветной шар. Хоть какой-то удар. И то успешнее, чем ее изыскание по части знаков судьбы. Был одиннадцатый час вечера. Селена устала от упражнений, от сидений в библиотеке, от раздумий о туманных словах Илианы и о возможных пакостях Кейна. Но усталость, усталости рознь. Селена знала, ложиться спать бесполезно. Она будет ворочаться с боку на бок и собьёт себе весь сон. Садиться за клавикорды не хотелось, а играть сама с собой в карты она не могла. Оставалось гонять шары на бильярде. Беря киев в руки, Селена искренне надеялась, что быстро освоит премудрости игры. Она перешла на другой край стола, нацелилась и... Белый шар немного повертелся на сукне и замер. Стиснув зубы, Селена едва удержалась, чтобы не переломить Кей, а колено. Говорят, играть в бильярд учатся месяцами. Ничего, она освоит эту дурацкую игру за час. К полуночи она будет легким движением загонять шары в лузу, а если не освоит, разломает бильярдный стол на дрова и сожжет Кей живьем. Схватив Кей, Селена, что есть силы, врезала по белому шару. Тот зигзагами покатился по поверхности, распихнул попавшиеся ему на пути три цветных шара, а третий отправил прямым сообщением к Лузе. Селена затаила дыхание. Цветной шар замер на самом краю Лузы. Завопив от ярости, Селена бросилась к Лузе. Она обругала шар, затем перенесла волну гнева на стол, отхвестав его кием. Этого ей показалось мало, и она запихнула в Лузу сразу целых три цветных шара. «Вот уж не думал, что лучшие ассасин мира так скверно играет в бильярд!» Сказал Дорин, входя в комнату. Селена вскрикнула и резко обернулась к нему. Она была в свободной блузе и таких же свободных штанах. Волосы свободно лежали по плечам, отдыхая от шпилек и заколок. Видя, как мгновенно она покраснела, принц улыбнулся и наклонился к столу. «Если хотите оскорбить меня, тогда не проще ли так?» Селена взмахнула кием, Закончив фразу довольно неприличным жестом. Не обращая внимания на ее выпад, Дорин закатал рукава и взял со стойки другой кей. «Ты случайно не собираешься впиться в кей зубами? Если собираешься, подожди, пока я позову придворного художника. Такое мгновение обязательно нужно запечатлеть». «Вы что, пришли надсмехаться надо мной?» «Не надо так серьезно ко всему относиться». Дорин прицелился, ударил по белому шару, и тот изящно покатился в сторону зелёного шара, загнав его в лузу. «Когда ты очумела, скачешь вокруг стола и ещё лупишь по нему. Мне не надо никаких лицедеев». Дорин ожидал нового всплеска злости, но Селена вдруг засмеялась. «Кому забава, а кому хоть на стенку лезь?» Она скопировала все движения принца, но опять промахнулась. «Позволь, я покажу тебе, как надо». Принц подошёл к ней, взяв её кей и отложив свой. Потом слегка подвинул Селену, заняв её место. Сердце у него заколотилось. «Посмотри, как я держу кей. Большой и указательный пальцы всегда находятся у самого конца древка. Руку не зажимать. И тебе всего-навсего нужно...» Селена качнула бёдрами, отпихнув принца и забрав у него кей. «Нечего из меня дуру делать. Я знаю, как надо держать кей». Белый Шаровнов доказал Селене, что она ошибалась. «Ты меня не дослушала. Мало уметь правильно держать кий, Нужно еще и правильно двигать туловищем. Позволь показать тебе и это». В словах Дорина не было никакого подвоха. Когда-то точно так же учили играть его самого. Правую руку он положил поверх ее правой руки, а левую поверх левой. Естественно, для показа движений он был вынужден почти что прижаться к Селене. Он показывал этот приём многим женщинам и никогда не краснел. А тут Дорин вдруг почувствовал, как его лицо теплеет от прилившей крови. Взглянув на Селену, он к своему облегчению увидел, что её лицо такое же красное, если не краснее. «Если вы не перестанете пялиться на меня и не начнёте показывать, я вырву ваши глазки и заменю их бильярдными шарами», — пригрозила Селена. «Смотри внимательно». Как ни в чём не бывало, — продолжил принц. «Никакого напряжения. Нужно только...» Держа обе ее руки в своих, Дорин слегка развернул корпус Селены и плавно ударил по шару. Шар послушно покатился к Лузе и скрылся в ней. Дорин разжал руки. «Видишь, если все делаешь правильно и без спешки, удар получается точным. Попробуй еще раз». Селена что-то буркнула себе под нос. Затем добросовестно повторила все движения и ударила по бойцовскому шару. Тот разметал все цветные шары, породив хаос на столе. И все равно этот ее удар был гораздо лучше предыдущих. Дорин взмахнул деревянным треугольником, ровняющим шары. «Ну как, поиграем?» Игра продолжалась до двух часов ночи. В самый разгар бильярдного сражения Дорин приказал подать чего-нибудь вкусненького. Селена отнекивалась. но незаметно для себя слопала большой кусок шоколадного торта, добавив к нему и изрядную часть куска, предназначавшегося Дорину. Принц выиграл все партии, однако Селена почти не замечала этого. Пока ее удары были более или менее успешными, она с детской непосредственностью хвасталась своими успехами. Каждый промах вызывал в ней такой приступ ярости, что адское пламя бледнело по сравнению со словесным пламенем, вырвавшимся из нее. Дорин хохотал до упаду. В перерыве между партиями они говорили о книгах. Точнее, говорила преимущественно Селена, а Дорин лишь слушал. Наверное, ей годами приходилось молчать. Молчание вошло в привычку, и принц боялся, как бы Селена не спохватилась и не замолчала снова. Она была пугающе умна и понимала все, что он говорил об истории и политике. К его удивлению, Селена любила театр, И совсем не так, как жеманные придворные дамы, обожавшие пустенькие и слезливые пьески. Дорин также пообещал сводить ее на представление, когда все это закончится. Селена вдруг замолчала. Принц было испугался, что испортил такую прекрасную ночь, но Селена тут же заговорила о чем-то другом. Когда они оба поняли, что больше играть не хотят, Дорин растянулся в кресле, подперев ладонью подбородок. Селена уселась в другое кресло, закинув ноги на подлокотник. Сонными глазками она смотрела на огонь в камине. «О чем ты думаешь?» Осторожно спросил принц. «Сама не знаю», – зевая, ответила Селена, укладывая голову на другой подлокотник. «Как вы считаете, убийство Ксавьера и других претендентов было случайностью или чьим-то замыслом?» «Возможно. Разве это что-то меняет?» нет лениво взмахнул рукой селена это я так не прошло и минуты как она уснула дорин сожалел что почти ничего не знает о прошлом селены да и Шаол, похоже знал не больше капитан рассказывал ему что родом она из тирасена рана осталась без родителей которых убили и никаких объяснений почему и за что еще более загадочными были обстоятельства заставившая Селена учиться ремеслу ассасину. А где она научилась играть на клавикордах? Неужели у ассасинов были уроки музыки? Сплошные загадки. Дорину хотелось, чтобы Селена сама рассказала ему о себе. Может, такой момент наступит? А пока принц встал, разминая затекшие плечи, он вернул в стойку оба кия, сложил аккуратным треугольником шары на столе, после чего возвратился к посапывающей Селени. Когда он осторожно коснулся ее плеча, она что-то возразила сквозь сон. — Ты, конечно, можешь спать здесь, но утром у тебя будет ломить все тело. Почти не открывая глаз, Селена встала и поплелась к двери. Видя, что она вот-вот наткнется на косяк, Дорин подбежал и осторожно взял ее за руку. Стараясь не думать о теплой ладошке, принц проводил девушку в спальню. Селена рухнула на кровать, даже не откинув покрывала. Ваши книги здесь... Промямлила она, указав на столик. Дорин осторожно вошел в спальню. Селена лежала неподвижно, не открыв глаз. Пространство спальни освещалось тремя свечами. Двумя на большом столике и одной на маленьком. Дорин задул все свечи, и только когда решился подойти к ее постели... «Спит она или только делает вид?» «Спокойной ночи, Селена», — сказал принц. «Он впервые назвал ее по имени». И имя легко слетело с его языка. Селена что-то пробормотала и не шевельнулась. На шее поблескивало какое-то странное ожерелье. Интересно, откуда у нее эта вещица? Ожерелье показалось принцу достаточно знакомым, словно где-то он уже видел такое. Еще раз взглянув на спящую Селену, Дорин взял прочитанные ею книги и вышел из спальни. Если она станет королевской защитницей, а затем получит свободу, Изменит ли это ее поведение и характер? Или нынешняя Селена не более чем маска, которую она нацепила, дабы получить желаемое? Но Дорину не верилось, что Селена способна лицемерить. Точнее, он не хотел в это верить. Принц медленно брел к себе. В замке было темно и тихо.